Глава 27. Пришел, увидел и забыл победить? Вернись! Не знаю, что бы я делала, не вернись, Фигель. Показав темному фокус, он заставил отрабатывать до блеска, а сам принялся за сортировку учебников. Не знаю, почему библиотекарь пожалел меня, может, это действие заклинания? Защитник отзывается даже на мои мысленные мольбы. Впрочем, меня это не сильно спасло. Через некоторое время красный от злости Теран уже терял свое хваленое терпение. «Элен Диас», — рычал он, нависая надо мной снежной лавиной, — «ты уже три раза сделала одну и ту же ошибку». «Прости», — пискнула я и, вжимая голову в плечи, принялась торопливо листать учебник. «А какую?» «Издеваешься?» — повысил голос ректор. «Честно, не понимаю, что не так», — жалобно посмотрела снизу вверх. «Вроде все делаю, как написано, но получается плохо». «Хорошо получается», — рассмеялся Фигель. «Но совершенно не то, что нужно». «Ты бы помолчал», — возмутилась я. «Я и уйти могу», — ехидно намекнул он. «У меня там ученик пытается освоить заклинание расширения пространства». Положив книгу, он отвернулся и сделал первый шаг. «Стой!» — взвизгнула я и опасливо покосилась на Терана. «Так, все!» — ректор хлопнул ладонями по столу. Кивнул библиотекарю. «Ступай! Проверь, не расширил ли л а н а с твою кладовку до самой столицы? А ты...» Он повернулся ко мне так резко, что я отшатнулась и, покачнувшись на стуле, свалилась вместе с ним на пол. Рухнуло бы, но таран меня поймал. Придерживая меня за спину, замер и посмотрел в глаза. Фигель сбежал едва ли не быстрее ветра. И я мысленно пообещала предателю никогда не освобождать его от заклятия. э л е н Диас, удерживая меня в нескольких сантиметрах от пола, сурово проговорил Таран. «Когда ты перестанешь избегать меня?» «Я тебя не избегаю», — с трудом шевеля не имеющим языком пролепетала я. Отвернулась, избегая встречаться с Ритсом взглядом. «Вот же, прихожу на занятия, ни одного не пропустила. И толку от этого». Злился он. «Такое ощущение, что твои мысли сосредоточены вовсе не на занятиях. После той вечеринки ты мне даже в глаза ни разу не посмотрела. Я больше так не могу». «В чем дело, апельсинка? Ответь мне честно». Он взял меня за плечи и поставил на ноги. Я облегченно выдохнула и, пряча глаза, пообещала. «Конечно, отвечу. Вот сбегаю, руки помою, а то испачкала, когда упала, а потом сразу отвечу». Выскользнув из его рук, бросилась к выходу из библиотеки, но была тут же перехвачена тираном. «Умывальная комната там», — напомнил он. В ней Лана сколдует, попыталась обойти его. «Он магичит в кладовке», — преградив мне путь, возразил ректор. р а, -а, -а, -а, а заметалась я, — «мыло! У меня аллергия на обычное мне, а долин особое делает». «Ты без мыла сполосни», — нашелся тиран. «Не могу нарушать гигиену», — настаивала я и рванула к приоткрытому окну. Но ректор с силой уперся ладонью в стену, да так стремительно, что я ткнулась носом в его бицепс. «Ох, что за парфюм он использует! У меня от этих дымных ноток на фоне маслянистых роз...» Еще в первую встречу голова закружилась, и как только ощущаю его, снова вспоминаю, как потрясающе смотрится накачанное тело ректора в свете утренних лучей местного солнца. а э л е н тихо позвал р и ц и я вскинула голову. Взгляды наши наконец встретились, и в груди будто что-то прорвалось. Меня затопило т е п л о Захотелось обнять мужчину, прижаться губами к его твердым и теплым. Я затаила дыхание, сдерживая неправильное стремление, и отвернулась. Но Таран положил пальцы на мой подбородок и осторожно надавил, заставляя снова посмотреть на него. «Апельсинка, скажи мне», — проникновенно попросил он, — «сейчас же». Я был достаточно терпелив, как мне кажется, но почему ты вдруг стала избегать меня? Он помолчал. изменившимся голосом продолжил. «Это из-за молодого Финса?» «Кого-кого?» — прищурилась я. Он отпустил меня и помрачнел. «Оридж Финс!» — со мной связывался его отец. «Интересовался». «Чем интересовался?» Еще сильнее насторожилась я. «Ничем, а кем!» — отступил он и скрестил руки на груди. «Тобой!» «Стоп!» — уперла я руки в боки. «Ты обвиняешь меня во флирте с учениками? Я даю повод так думать?» Наседая на ректора, распалялась все сильнее. «На себя посмотри, Ридстеран. Девицы провожают тебя томными взглядами, а одна из них из кожи вон выпрыгивает, чтобы привлечь к себе высочайшее внимание. Именно поэтому Оридж отчаялся добиться внимания своей невесты». Теран, медленно пятясь, растерянно хлопал густыми, как у д и в и т с я ресницами. «Но почему р и ц такой милый, когда хочется его придушить?» Я ткнула его пальцем в грудь и припечатала. у в е р е н н о парень переключился на меня лишь за тем, чтобы попробовать последний способ привлечь внимание девушки с ледяным сердцем. «Какой способ?» остановился ректор. «Заклятие? Приворот? Зелье?» Я не выдержала и рассмеялась. «Ревность!» «Оу!» задумался ректор. «А этот способ работает?» «Как правило, да. Я вспомнила, как в последнее время вела себя Селея. Когда Оридж перестал вести себя как богатый придурок и принялся носить мне цветы на каждую лекцию, кое-что начало меняться. Сначала Селея посмеивалась над женихом, но в последнее время перестала и лишь молча смотрит на него. «Только на него!» Покачала головой, осознав, что, погрузившись в собственные п е р е ж и в а н и я Упустила из виду очевидное. «А ведь сработало!» — ахнула. «Получше любого заклятия! Туше, мон шер!» «Кстати», — вмешался Теран, — «давно хотел спросить, что значит эта фраза? Какое-то новомодное ругательство?» «Ага», — с удовольствием ответила я и улыбнулась. «Означает, что ты проиграл бой, но не битву». «Хорошее выражение, надо запомнить», — серьезно заявил ректор. И вдруг подозрительно весело уточнил. «Значит, ты утверждаешь, что девицы провожают меня томными взглядами?» «Угу», — из-под лоб ь я глянула на него. «И одна из них проявляет особый интерес?» — продолжил Таран. «Если подумать, селея — самая завидная невеста в нашем городе. Ее семья владеет частью раскола, а также несколькими плантациями драконьей ягоды». «И что это значит?» — возмутилась я. «Ты ректор Академии. Неужели позволишь себе увлечься студенткой? Да еще только потому, что у нее богатые родители. Я думаю, она еще и красива», — вкратчиво добавил Ритц. «Ну вот и женись», — вспылила я и, резко развернувшись, бросилась к выходу из библиотеки. и э л е н Диас», — прилетела в спину. «А ну стой, ты еще не выполнила задание». «Ах, задание», — остановившись, прошипела я, сжав кулаки, развернулась и, подняв руки, выпустила молнию в сторону стола, на котором стоял активирующий небольшой разлом артефакт. «Вот тебе!» — раздался треск, в библиотеке сверкнуло, и на столе, где мерцал временный разлом, появилась роза. «Одна, но красивая, свежая и ароматная» — получилось. Не веря своим глазам, протянул Терран и обернулся. «У тебя, наконец, получилось!» «Да?» — все еще подрагивая от гнева, растерялась я и с недоумением посмотрела на свои руки. «А как мне это далось?» «Сработал подсказанный тобой отличный способ!» Приблизился ко мне р и ц положил ладони на плечи и немного наклонился. «Ревность!» Я силой втянула воздух в легкие, возмутилась. «Так ты меня дразнил!» «Душе, моншер!» — шепнул р и ц и поцеловал меня».